Глава 1 В этом году чудо припозднилось Небо стало серым и плотным, как шерстяная старушечья шаль И там наверху не было и намека на пеструю радость Приближался ноябрь, ливни то и дело сменялись сухим и сыпучим, как манка снегом Люди и гномы ежились, хмурились, кутаясь в подбитые ватой плащи Каждому хотелось скорее обнять любимое облако, но день шел за днем, неделя за неделей, а долгая нить пасмурных будней не обрывалась. Сумрачнее становились взрослые, чаще ссорились дети. Чтобы чем-то занять школьников, учитель М. Марк задавал больше уроков. Мы злились, но зубрили. «Осенью мне исполнилось пятнадцать, и в глубине души я надеялся, что день рождения совпадет с облачным весельем. Этого не произошло. Пришлось сделать вид, что не огорчился. В гости я позвал давних друзей, знакомых со времен песочницы. Пухлого добряка Пряника, молчаливого Грона, Вишню, дочь учителя Эммарка. Целую неделю я, волнуясь раздумывал пригласить пиону Наконец решился и получил вежливо туманный ответ». Я и не верил, что пиона придет ко мне. Но пиона пришла, хотя опоздала на час. Быстрым движением, сдвинув с виска белый завиток, она вручила мне коробку конфет, перевязанную шелковым бантом. Улыбнулась, обняла и поцеловала в щеку. Я неловко поблагодарил, с досадой чувствуя, что краснею. — А где же твой отец? — поинтересовалась она, будто не заметив моего смущения. — В мастерской. Говорит, что не хочет мешать молодежи. «Умный старик», — одобрительно кивнула пиона. Качнулись тяжелые серьги. «Если бы так сказал кто-нибудь другой, я бы непременно возразил. Да то что? Отец еще не старый!» Но спорить с долгожданной гостью мне не хотелось. В школе ее звали Пионой Прекрасной. Девчонки с презрением, парни с тайным восторгом. Она держалась королевой, ходила не спеша, говорила сладко. В других ровесницах не было ничего загадочного. Взять хотя бы вишню. Та носила клетчатые платья или мальчишчьи бриджи, заплетала тугие косы и рассуждала о книгах, уроках и путешествиях. То ли дело пиона. Длиннополые шелковые наряды, золотые серьги с крупными искристыми камнями и белые волосы, уложенные в высокую прическу, делали ее взрослой красавицей. Не было в городе девушки ярче пионы. На нее заглядывались даже крепкие воины, и я был счастлив, что несколько дней назад она назвала меня своим другом. Но вот странное дело. Едва пиона прекрасная переступила через порог, в комнате повисло тягостное молчание. Мы ели песочные пирожные, принесенные пряником. Его отец, черноусый М. Реос, был торговцем и владел кондитерской. Лениво кидали кубик, играя в картонную игру-бродилку с принцессами, гномами и драконами. Но разговор не клеился, и все чувствовали себя не в своей тарелке. «Ну, ребята, я пойду», — сказала Вишня. Ее называли так из-за того, что в темных косах искрились вишневые прядки. Никто не вспоминал настоящее имя — Анна Виктория. скоро экзамен по гномиему языку. Надо готовиться. «На твоем месте я бы вообще не заглядывал в учебник», — подделаю Грона. Разве отец поставит тебе двойку? — Легко, — пожал плечами Вишня. Я знал, что это правда. У учителя М. Марка не было любимчиков. Вишня была неплохая, девчонка, невредная. Прекрасно зная обо всех наших делах, она не докладывала о них отцу. Отлично училась, но не хвасталась. Я чистил для пиона апельсин, но когда Вишня встала, тоже из вежливости поднялся. — Я тебя провожу. Темнеет. — Нет, — поспешно возразил Вишня, — ты именинник, развлекай гостей. Проводить ее вызвался Пряник. вишня он приходился кузеном Когда они, распрощавшись, исчезли, Грон лениво кивнул в сторону двери. — А Вишня девчонка симпатичная, и ты ей нравишься, точно говорю. — Да ну, глупости, мы с ней сто лет знакомы, она мне как сестра, — возразил я, сжав пальцы пионы так, что на моей ладони остался отпечаток ее дорогого перстня. Грон хмыкнул, но ничего не сказал а утро я мэлся от безделья В оконное стекло неутомимо били упругие струи дождя Вода заливала город, мутные серые потоки бежали по мостовым Хоть бы распогодилась, тогда бы я отправился на опушку гонять мяч с гроном или заглянул к прянику, чтобы посмотреть на дракона, которого на днях подарили ему родители. Или слазил в недалекую пещеру, чтобы поискать синие хрусталики и зеленые самоцветы. Я упросил бы отца смастерить из них модные бусы, которые с радостью приняла бы пиона. Но на небе не было просвета. Где же солнце? И где разноцветные облака? Осень заканчивается, облаками летят пробурчал я. «Забыли они про нас, что ли?» «Не беспокойся, не сегодня, так завтра явится флегматично отозвался отец. Когда-то он был главным воином, отважно бился со смоляными шакалами, разносчиками горелой чумы, чудовищной болезни, от которой много лет назад умерла мама, из с пупырчатыми болотчими, и с ледяными монстрами северных долин. В центре города, на ратуше, красовался его портрет. Суровый ратник в серебристой кольчуге гордо опирался на великанский меч. «Воин, Вадим, непобедим!» — гласили витьеватые алые буквы. Кольчуги у отца не имелось, да и меч был самый простой, правда, острый, как бритва. Он висел на крючке в кладовой, рядом с длинными связками фиолетового лука и пучками душистых трав. Отец ловко рубил клинком мяса крошил кабачки и тыквы. Громадную картину на ратуше отец терпеть не мог и не раз просил прежнего городского главу Эмкрата снять ее. Но тот возражал. «Молодежь должна знать о подвигах». А когда Эмкрат умер и власть в городе досталась толстяку Бобрикусу, который ловил каждое слово угрюмого чародея и предсказателя колдуна, отец о большом портрете говорить перестал. Не потому, что изображение ему внезапно понравилось. Просто и колдуна, и бобрикуса он недолюбливал и не желал заводить разговоры. Отец был не молод. Его густая волнистая шевелюра давно посидела. С годами он погрузнел, но не обрюзг. Оставался сильным и крепким, как могучий вяз. В городе воина Вадима уважали. Отцом я гордился. Не помню, чтобы отец тосковал или тревожился. Для этого не было времени. Со всех концов города тащили ему на починку немыслимый хлам, погнутые арбалеты, дырявые корзины, часы с кукушкой, луки, с порванной тетивой, затупившиеся мечи и даже дряхлые диваны с вылезшими пружинами. Отец аккуратно складывал барахло в приземистом сарайчике за домом, который громко называл мастерской, и принимался за дело. В его больших мозолистых руках любая вещь становилась как новая. Воин Вадим мог бы стать богачом, талант позволил бы, да только к наживе он не стремился. «Золото нам не надо, драконов тоже, а на жизнь заработаем». Нахваливая его мастерство, горожане расплачивались тусклыми ребристыми монетами, но чаще несли продукты — домашнюю колбасу, свежие яйца, грушевое варенье, теплый хлеб. Отец все принимал с благодарностью. Сейчас он сидел посреди комнаты на низеньком, основательно сбитом табурете и мерно постукивал молоточком. Чинил чьи-то сапоги. Сапоги были старые, потёртые, немодные, с загнутыми кверху носами, и место им было на свалке. Но я знал, что отец пришьёт блестящие пряжки, соорудит отвороты, приколочит подошвы, и получится годная обувка. — А если не прилетят облака, как перезимуем? — сварливо поинтересовался я. Отцовское ровное настроение меня иногда раздражало. «Дров у нас мало». «Дров достаточно». «А если зима будет долгой, помнишь, как в том году было морозно?» «Облака появятся вовремя». «А если нет?» Отец отложил сапог, посмотрел на меня долгим взглядом. «Тебе всего пятнадцать, сын. Рассуждаешь, как печальный старик». «Я просто перебираю варианты. Я реалист». «Если ты реалист, должен понимать, что законы нерушимы!» Спокойно произнес отец и снова взялся за молоток. Подошва была твердая, и гвозди вбивались нелегко, но отец и не думал нервничать. «Всегда, тук, наступает осень! Всегда, тук, прилетают облака! Всегда, тук, бывает праздник! Это же младенцу, ясно, сын!» «Но неужели не случалось так, что облака прилетали, например, в декабре?» полюбопытствовал я, глядя в окно. Дождь сменился сырым снегом, рваные камни прилипали к стеклу, медленно падали на слякотную землю. От студенного дыхания зимы застывали надежды, а мне так хотелось дать облакам лишний шанс. Неужели никогда-никогда не нарушались никакие правила? Стук на мгновение прекратился. Я поднял глаза и увидел, что отец сдвинул широкие брови. Но уже через секунду он принялся колотить снова, да еще чаще, и, как мне показалось, сердито. Было тук-тук-тук, стало бум-бум-бум. — -бум. Ты говоришь о том, чего не может быть, — наконец недовольно отозвался он. — А еще называешь себя реалистом. Правила на то и созданы, чтобы их соблюдать, а что уж говорить о великих законах природы. Конечно, из любых правил могут быть исключения, если это во благо, если несет добро. Но это такие редкие случаи, что и рассуждать о них незачем. Я собрался было возразить, что об удивительных исключениях размышлять гораздо интереснее, чем о скучных правилах, и хотел попросить отца вспомнить о каком-нибудь невероятном событии. А он многое повидал в жизни, но не успел. За окном вдруг просветлело, снег прекратился, будто его и не было, а небо подкрасилось бледно-розовым отблеском. К розовому добавился голубой, потом зеленый, фиалковый, и всю эту красоту подсветил, будто обнял ослепительно-золотой солнечный луч. Замнений не оставалось. Это не ранний закат. Это облака. Прилетели! Завопил я и с силой толкнув тяжелые рамы, в чем был, выскочил во двор. Ура! Ура! Леон, куда раздетый? Крикнул вслед отец. То, что я сиганул в окно, его не взволновал. Он и сам направился вслед за мной, перекинув через плечо теплый плащ с капюшоном. Ловко, по-юношески спрыгнув с подоконника, он прикрыл створки и накинул плащ мне на плечи. Ну, на день скорее облакает прекрасно, но я не хочу, чтобы ты подхватил насморк и сопел все праздничные дни. Я был поздним ребёнком, первым и наверняка последним, и отец чрезмерно за меня волновался.